Глава 10 Меня определили на пражский вокзал Франца Иосифа, где мне предстояло постичь тайны железнодорожно-канцелярской службы. И вот контора, окном на темный перрон, из-за чего целый день в ней горела лампа. страшный, безнадежная дыра, где я подсчитывал плату за транзит и тому подобное. За окном мелькают люди, кого-то ждущие или куда-то едущие. Это создает особую нервную, почти патетическую атмосферу встреч и расставаний. А человеку у окна и списывает бумагу дурацкими, абсолютно ему безразличными цифрами. А впрочем, что-то в этом было. Время от времени захочется размяться, походить по перрону с безучастным видом, К вашему сведению, я здесь свой человек? А в остальном бесконечная, отравляющая, тяжелая скука. Одно лишь глубокое удовлетворение. Вот я уже сам себя содержу. Ну да, я горблюсь у лампы. Как в ту пору, когда делал уроки по арифметике. Но ведь тогда это было всего-навсего подготовкой к жизни, а теперь сама жизнь. А это огромная разница, сударь мой я начал презирать собутыльников с которыми растратил прошлый год все они не самостоятельные зеленые юнцы тогда как я уже стою на своих ногах и вообще я стал избегать их, предпочитая некий патриархальный трактирчик, где степенные отцы семейства обменивались мнениями и толковали о своих делах и я господа не случайно хожу сюда я взрослый Сложившийся человек, зарабатывающий на жизнь изнурительным, безрадостным трудом. Ведь то, что мне приходится делать для заработка, просто ужасно. Весь день шипит газовая лампа невыносимо. Пусть я всего лишь практикант, но я уже изведал, господа, что такое жизнь. Зачем же я пошел на эту работу? Да видите ли, по семейным соображениям и прочее подобное. В городке, где прошло мое детство, строили железную дорогу, и я мечтал стать кондуктором или рабочим, который возит в вагонетках камень из карьера. Этакий, знаете ли, ребяческий идеал. Вот и выписываю теперь о визовке и всякие такие вещи. На меня не обращали внимания, у каждого взрослого свои заботы. А мне просто страшно было идти домой, потому что дома я от усталости сразу свалюсь в постель, И у меня опять начнется ночная лихорадка, и весь я покроюсь этим несносным потом. Это у меня от темного помещения, понимаете? Но никто не должен знать про это. Практиканту нельзя болеть, а то еще уволит. Так что пусть держит про себя то, что с ним происходит по ночам. Хорошо еще, я успел кое-чего повидать, так что хоть есть чему сниться». Но такие тяжкие сны, все перепутано и туманно, просто чудовищно. И до того у меня настоящая серьезная жизнь, господа, что я от нее подыхаю. Жизнью надо как-то пренебрегать, чтоб постичь ей цену. Этот период был у меня каким-то бесконечным монологом. Страшный вещь монолог. Нечто вроде самоистребления, вроде отсекания ус, привязывающих нас к жизни. Человек, ведущий налог, он уже не просто одинок, он отчислен, потерян. Бог весть, что это было во мне, строптивость или еще что, но я находил какую-то странную прелесть в своей конторе хотя бы за то, что она меня губила. К тому же еще возбуждающая нервозность прибытий и отъездов, эта суета, этот хаос, Вокзалы, особенно в большом городе, слишком полнокровный несколько воспаленный узел. И черт его знает, от отчего они притягивают столько всякого сброда, мелких воришек, хлыщей, потоскушек и чудаков. Может быть, потому что люди, отъезжающие или приезжающие, уже тем самым выбиты из привычной колеи, становятся, как бы сказать, благоприятной почвой, на которую легко... «возрасти всяким пороком». И я с каким-то удовлетворением принюхивался к слабому запаху разложения. Он так подходил к моему бредовому настрою, к мстительному чувству, что вот я гибну, подыхаю. Вдобавок, понятно, всегда примешивалось еще одно торжествующее чувство, ведь именно на этот перрон я вышел из вагона тогда, чуть больше года назад, оробевший деревенский простачок с деревянным сундучком, не знающий, куда податься. Теперь я шагаю через пути, помахивая овизовками, небрежной и пресыщенной. Далеко же ушел я за это время, и куда они подевались, мои глупые робкие годы, далеко я ушел, едва ли не к самому концу. Однажды я, сидя над своими бумагами, выплюнул в платок кровяной сгусток. И пока пораженно разглядывал его, отхаркнул еще один, куда больший, огромный комок. Сбежали сослуживцы, перепуганные и растерянные. Один старый чиновник все вытирал мне полотенцем потный лоб. Я вдруг ощутил себя паном Мартиноком, подручным отца. Его схватило за работу, и он сидел потом на досках, страшно бледный и весь в поту, и прятал лицо в ладони. Я глазел на него издали, потрясенный, и вот теперь у меня было такое же невообразимое ощущение ужаса и отчужденности, как тогда. Старый чиновник в очках, похожий на черного медлительного жука, отвел меня домой и уложил в постель. Он даже потом навещал меня, видя, что мне страшно. Через несколько дней я поднялся на бог весть, что это со мной приключилось. Меня вдруг обуяла нистовая жажда жить. Жить хотя бы так тихо и медлительно, как этот чиновник. Жажда сидеть за столом, корпеть над бумагами под тихое упрямое шипение газовой лампы. В то время наверху среди начальства сидел какой-то весьма умный человек, Не затевая возни с исследованием моего здоровья, меня просто перевели на железнодорожную станцийку в горах».